Глава 14. Жизнь и смерть. 1981. Какое-то время нам с Дианой было весело. Мы посещали собрания и вместе ездили на реабилитационные конференции, смотались в Палм-Спрингс и на озеро Таха. Жизнь была хороша, точнее, казалась такой. Ужиться со мной было сложно, да и с Дианы, честно говоря, тоже. Мы начали ссориться, и это повлияло на наши рабочие отношения. В итоге я отдалился от нее. Так как мы не жили вместе, я сам решал, когда и как часто нам видеться. Мы то расходились, то сходились, но потом доктор Дор продал реабилитационный центр на Гарднер-стрит. Мы с Дианой перестали работать вместе, и тут она узнала, что беременна. Я понятия не имел, что делать, но она решила рожать. Я пообещал заботиться о ней и о нашем ребенке. Дальше я не загадывал. Мне было почти 36 лет, вполне солидный возраст для детей. Но я слишком долго жил в свое эгоистичное удовольствие. Во время беременности мы с Дианой периодически виделись. Мы застряли в странном круге, то вместе, то порознь. Я хотел, чтобы у нее все было хорошо. чтобы она чувствовала поддержку с моей стороны. Будущее нависло надо мной тяжким грузом ответственности. Я был рад, напуган и не вдуплял, что происходит. Однажды я приехал к Диане и остался у нее на ночь. В тот день мы снова были вместе, но мне было нелегко. Ее округлившийся живот и новость о том, что у нас будет мальчик, стали для меня ударом. В ту ночь я не мог уснуть. просто лежал на кровати как бревно. Посреди ночи зазвонил телефон. Это была моя мать. Она сказала, что отец попал в аварию и его отвезли в больницу в Марина-дель-Рей. Мы с Дианой тут же помчались туда. Отец лежал в отделении интенсивной терапии. Как оказалось, парнишка, который работал с ним на стройке, купил новый мустанг. Видимо, они выпили, и пацан пустил отца за руль. Они решили погоняться с другим водителем, мой отец потерял управление и врезался в телефонный столб, разбив машину в дребезги. Каким-то чудом пареньку удалось уцелеть, отцу повезло гораздо меньше. Несколько недель он пролежал в реанимации, лекарства, которые ему кололи, повлияли на уровень сахара в крови, и его диабет вышел из-под контроля. Доктора даже хотели ампутировать ему руку и ногу, чтобы спасти. Я не мог смотреть матери в глаза, когда мы встречались в больнице. Я считал ее виноватой. На койке в отделении реанимации отец казался хрупким и маленьким. Когда я был маленьким, он казался мне настоящим великаном. А когда он злился, то словно увеличивался в размерах вдвое, совсем как его младший брат, мой дядя Гилберт. Но с тех пор, как отец услышал откровение моей матери на записи, он словно увял. Он потерял вкус к жизни, превратился в сломанного человечка. Та авария стала логичным завершением пути на самое дно, куда его толкнула неверность матери. В ночь, когда мне сказали, что без ампутации не обойтись, я вышел на парковку больницы и закричал в небеса. «Господи, какой же ты ублюдок!» Или сотвори еще одно чудо и помоги отцу остаться целым. Или забери его. Забери прямо сейчас. Мой батя скорее сдохнет, чем захочет жить без руки или ноги. Именно в этот момент меня ослепили фары патрульной полицейской машины. — Ты что творишь? — спросили копы. — Какого хера вам надо? — рявкнул я в ответ. Я откровенно напрашивался на неприятности. Но был уверен, что Бог на моей стороне. Так и вышло. Копы выключили фары и поехали дальше. Они могли меня пристрелить, и в тот момент я был готов принять пулю. Большинство легавых не спускали с рук подобного обращения. Но, думаю, они понимали, что у меня непростая ситуация. И просто пожалели. На следующий день в шесть утра мне позвонила мать. Ночью отец скончался. Бог услышал мою молитву. Мы с тетями организовали похороны, но без драмы все равно не обошлось. Никто из членов моей семьи не хотел видеть на церемонии мать. Дело было дрянь. Я невероятно злился на эту женщину, но знал, что должен ее поддержать. Несмотря на все свои интрижки, она была абсолютно разбита горем. На церемонии я сидел рядом с ней и держал за руку. чтобы уберечь от презрения своих тетушек. После похорон мы с Гилбертом остались в родительском доме, чтобы помочь матери с садом. Я обрезал ветки какого-то дерева на заднем дворе, и тут она закричала «Не трогай это дерево!». Я перешел к другому, но тут заметил большую мертвую ветку на дереве, которое она велела не трогать, и вернулся, чтобы ее срезать. Я понятия не имел, что все это время мать следила за мной из окна. В ту же секунду она выскочила из дома. «Я же сказала не трогать его! Это теперь мой дом! Мой!» Она так сильно кричала, что чуть не сорвала голос. Меня затрясло, я будто снова превратился в семилетнего мальчишку. «Там мертвая ветка, мам!» – пробормотал я. В тот момент за мое тело боролись две личности. Одна – маленький испуганный мальчик, цепляющийся за ветку. Вторая – разъяренный взрослый, сжимающий в руке ручную пилу. Я поверить не мог, что после всех моих стараний и поддержки на похоронах она снова говорила со мной в таком тоне. Когда она ушла, Гилберт сказал. «Ты чуть не почикал ее пилой, Денни». Ты это понимаешь? Сматывайся отсюда. Ты хочешь помочь, но ей этого не надо. Ты ее грохнешь. Мы вышли через садовую калитку и сели в машину Гилберта. Он вырулил на улицу и сказал: "Но если ты все-таки ее кокнешь, я помогу спрятать тело." Мы рассмеялись. Смех всегда был нашим способом справиться с безумием. С того дня я отказывался от встреч с матерью. Все изменилось, когда она снова спуталась с Дэвидом. За несколько недель до родов я повел Диану в кино. Когда мы парковались, к ее окну подбежал какой-то мужик. Я подумал, что он хочет нас ограбить, так что выскочил и врезал ему по морде, поцарапав кулак а его зубы. Пострадала та же рука, которую я повредил в солидаде в драке с другим зеком. Он был стукачом и как-то скорчил мне рожу. когда я проходил мимо комнаты допросов, где его держали. Не раздумывая, я выбросил вперед левую руку и разбил толстое стекло, за которым он кривлялся. Вытащив руку сквозь осколки, я увидел в кровавом месиве собственные кости. Когда я ударил того мужика в Голливуде, старая травма снова напомнила о себе. Крови из меня натекло, как из свиньи. В больничке меня подшили, хотя мне показалось странным, что они так быстро справились с раной. На следующий день я проснулся от адской боли. Левая рука раздулась, как воздушный шарик, от кончиков пальцев до плеча, так что мне пришлось вернуться в больницу. Рана воспалилась и выглядела крайне хреново. В больничке мне просто зашили кожу вместе со всеми бактериями, которые жили во рту того стрёмного чувака. Увидев, как распухла моя рука, врачи тут же направили меня в отделение интенсивной терапии и обкололи антибиотиками. Лучше не стало, поэтому меня перевезли в инфекционную больницу. Моя жизнь снова оказалась в руках Господа. Периодически меня отключали с помощью наркоза и каким-то образом чистили мне кости, чтобы остановить распространение инфекции. Спустя три недели ничего не изменилось, и мне назначили нового хирурга. «Надеюсь, мы сохраним вам руку», – сказал он, увидев мои татуировки. «Не хотелось бы прощаться с такими татушками». «Делайте, что можете, док», – ответил я. После операции я старался не смотреть на свою руку. Я чувствовал, что она есть, но знал, что даже у ампутиков бывают фантомные боли. Мне было страшно. Дядя Гилберт и его друг Фьюри приехали меня навестить. Гилберт впервые за последние несколько лет был на воле и не употреблял. Я убедил его работать с нами и начать реабилитацию. Я очень за него переживал, но пока он неплохо справлялся. А вот его сын, Гилберт младший, все так же тусил с какой-то бандой и пускался во все тяжкие. Не волнуйся! улыбнулся дядя Гилберт, войдя в мою палату. «Когда вернешься за решетку, договоримся, чтобы в гандболе тебе подавали пас на правую руку». Они с Фьюри заржали, как кони. Мне было не смешно, но я расслабился. Все-таки левую руку мне спасли, а значит, все будет хорошо. Отвалявшись, я попросил врачей о выписке. Отпускать меня не хотели, но оставаться в больнице дольше я уже не мог. Диана только что родила мальчика. Сына мы назвали Денни. У меня до сих пор хранится фотография, на которой я с забинтованной рукой держу малыша. Я стал отцом и был абсолютно счастлив. Когда я впервые взял малыша Денни на руки, то сразу почувствовал себя батей. Я понял, что вот она, моя ответственность до конца жизни. У меня появилась причина жить дальше. Маленький человек, который зависит от меня целиком и полностью. Хреново это признавать, но я чувствовал, что мои первые мгновения с сыном стали бы еще трогательнее, если бы Дианы не было рядом. Знаю, это ужасно. И все же я нутром чуял, что у нас с ребенком впереди свое путешествие, одно на двоих. Я больше не боялся будущего. Благодаря малышу Денни роль отца далась мне легко.